Глава 25, Я вернулся домой. Время как будто замедлилось. Ожидание — это своего рода искусство. Ты совершаешь рутинные повседневные действия, но каждому из них уделяешь особое внимание. Вместо того, чтобы просто сполоснуть чашки, тщательно их моешь, вытираешь. Ставишь на полку над раковиной. Отступаешь на шаг и оцениваешь — насколько ровно их расставил. Когда я чего-то жду, вполне могу расставить дюжину чашек так, что ручки у них будут смотреть каждая в свою сторону. В такие дни ты даже дышишь по-другому. Как при медитации насыщаешь мозг кислородом, а потом медленно выдыхаешь, чтобы вместе с воздухом из головы ушли все мысли. Так продолжалось целых четыре минуты. «Босс разговаривать с нами», — сообщил мне Сергей Первый. «Сказал говорить с тобой». «Как по-русски будет босс?» «Босс». «Что он сказал?» «Что ты говорить, что нам делать». «Где его сыновья?» «Один у мамы, второй на учебе». «Привези их в дом в Тельбарухе. «Когда?» «К трем. Я положил трубку. И тут же телефон снова зазвонил. «Доброе утро», — услышал я подчеркнуто дружелюбный женский голос и сразу напрягся. «Могу я поговорить с господином Ширманом?» «Даже и не знаю». «Прошу прощения?» «С кем я разговариваю?» «Это адвокат Шенхар из офиса Бенни Генделя». «А имя у адвоката есть?» Мой вопрос ей не понравился, но она все же ответила. «Меня зовут Дафна». «Хорошо, Дафи. Чем я могу быть вам полезен?» «Я предпочитаю, чтобы меня называли Дафна. У меня для вас сообщение от господина Кляйнмана». «Сообщайте». «Я бы предпочла не делать этого по телефону». «У Дафи наверняка было много других предпочтений, и я даже испытал минутное искушение немного ее подразнить» но потом решил, что тоже предпочел бы делать это не по телефону. «Буду у вас через 20 минут», — сказал я. Она помолчала, якобы прикидывая, удобно ли ей это, и, наконец, сообщила, что ждет меня. Я посмотрел, который час. Пять минут второго. Ровно в 23 минуты второго я уже стоял перед ней. Вблизи она мне тоже не понравилась. Возможно, это возрастное. В последнее время я стал слишком категоричен. Стоит мне узнать, что человек работает на международный преступный синдикат, который занимается наркотиками и проституцией, у меня сразу возникает против него предубеждение. Так и карму себе испортить недолго. Внешне адвокат Дафна Шенхар подозрительно напоминала Мику Барракуду. Выше среднего роста, серый костюм, белая мужская сорочка, маленький носик, маленькие ушки, маленькие острые-приострые зубки и каштановые волосы, стянутые в такой тугой хвост, что он наверняка мешал ей моргать. В коридоре я заметил Генделя, который как раз выходил из кабинета напротив. Он преувеличенно радостно хлопнул меня по плечу и быстро исчез, унося с собой свою изящную лысину. Я насторожился. Если такой тип, как Гендель избегает общения с тобой, у него, как правило, есть на то веские причины. Присаживайтесь. Снисходительно, словно делая мне одолжение, предложила Шенхар. У меня нет на это времени. Так что за сообщение? Тут все не так просто. Я и сам очень непрост. Вы должны понимать медленно, чтобы бабуин, стоящий перед ней, успел догрызть свои орешки, проговорила она, что юридическое представительство такого человека, как Кляйнман, часто связано с передачей сообщений, не имеющих юридической силы. Поскольку под определение конфиденциальности подпадают только отношения клиента с его адвокатами, все связи клиента с внешним миром должны осуществляться через его юридических представителей. «Чего-чего?» — не удержался я. Интересно, она сама верит в чушь, которую несет? Господин Кляйнман, с терпением, которое ей, видимо, представлялось ангельским, добавила она, находится в одиночном заключении. Он может разговаривать с вами только через меня. Я встречался с ним сегодня утром. С кем? С Кляйнманом. Я задал ему вопрос, а вы должны передать мне ответ. Этого не может быть. «Дафи», — с теплотой в голосе произнес я, — вы понятия не имеете, что может, а чего быть не может. «Меня зовут не Дафи». «Послушай, идиотка, я употребил это слово только потому, что оно чудесным образом действовало на Баракуду. Ты не его юридический представитель» а девочка на побегушках. Это разные вещи. Я не обязана это выслушивать. Но все-таки слушаешь, правда? Можно задать тебе вопрос? Нет. Предположим, завтра ты решишь, что больше не желаешь заниматься делами Кляйнмана. Что ты будешь делать? Откажусь от дела. Ты уверена? Как его полномочному юридическому представителю... Тебе наверняка известны многие подробности его жизни, которые ему не хотелось бы придавать широкой гласности. Господин Кляйнман — самый недоверчивый в мире человек. Поэтому он до сих пор жив. Если ты откажешься от дела, сколько, по-твоему, пройдет времени, прежде чем он придет к мысли, что это, пожалуй, не самая лучшая идея — дать свободно разгуливать человеку, который знает о нем так много? И, раз уж мы затронули эту тему, то ты, как его полномочный юридический представитель, очевидно в курсе того, что случилось с людьми, которых господин Кляйнман счел угрозой себе. Воцарилось очень долгое молчание. Настолько долгое, что я уже засомневался, может, я по рассеянности уже вышел из комнаты? Наконец адвокат Шинхар подняла на меня глаза. В них метался ужас. Даже ее хвост выглядел теперь не таким тугим. «Это так не работает», — пробормотала она. «А откуда ты думаешь у Генделя деньги на Мерседес? Он получил их не за то, что умеет работать языком, а за то, что умеет молчать. У него нет Мерседеса. Он только что купил джип БМВ. Прости, ошибся. Давай сообщение». «Какое сообщение?» «Которое просил передать мне Кляйнман». Он сказал, что у Йоэля Мейера больше нет крыши. «Окей». Он добавил, что Йоэль этого пока не знает, поэтому тебе стоит поторопиться. «Что-нибудь еще?» Он просил напомнить, что в сделке участвуют две стороны. «Как полагаешь, что он имел в виду?» «Я не знаю». Возможно, речь идет о его юридическом представительстве? Нет. Когда мы прощались, она напоминала 12-летнюю девочку, которая хочет к маме. Я не испытывал особой гордости за себя, но она напросилась. Я взглянул на серый экран своего телефона. Без четверти два. Чтобы запугать человека, много времени не потребуется, был бы талант. Я спустился на 32 этажа, миновал вестибюль, отделанный фальшивым мрамором, и поехал в спортзал. Полчаса бил по груше, издале косясь на весы, но не решаясь на них встать. Бывают такие ситуации, когда ты уверен, что весы тебя подведут. В 15.00 я подъехал к дому в Тель-Барухе. Я не был здесь с того дня, когда Софи пытались убить в первый раз. Вот тротуар на котором мы вместе стояли. «Что там за пять стадий горя по модели кюблер рос Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие? Наверное, мы не были достаточно близки, чтобы я мог пройти все пять, а потому застрял на гневе». Я постучал в дверь. Мне открыл Сергей II. Вид у него был мрачный, и, зайдя в гостиную, я понял, «Почему?» В воздухе, вырвавшемся из бутылки джином, висел сладковато-острый запах марихуаны. Оба братца развалились на белом диване. На стеклянном столике стоял бонг из красноватого стекла и вовсю дымил. Братья смеялись. Даже не смеялись, а давились рваным горловым хохотом. У старшего, Рама, левая рука была по локоть в гипсе. Не переставая смеяться, он поднял на меня глаза. Младший был совсем на него не похож, худой, длинный, с костлявыми плечами. Кажется, Сергей говорил мне, что он где-то учится, но я не помнил, где именно. Я сделал четыре быстрых шага, подошел к ним, схватил младшего за волосы и влепил ему три сильные пощечины, одну внутренней, а две внешней стороной ладони. Он завалился на бок, из глаз у него брызнули слезы. Оба Сергея дернулись было ко мне, но, увидев у меня в руке пистолет, замерли на месте. Я сам не заметил, как выхватил его, но холод рифленой рукоятки доставил мне удовольствие. Я потрогал пальцем курок. Глок-19 небольшой пистолет. Наверное, поэтому я и забыл, что уже полдня таскаю его с собой. «Больше не стоит меня бить», — сказал я Сергею Первому. Мой голос звучал хрипловато, как будто я только что проснулся. Но в смысле моих слов сомневаться не приходилось. Сергей послушно кивнул. «Ты чего?» — проблеял старший брат. Но я навел на него ствол пистолета, и он с испуганным лицом зарылся в диванные подушки. Она умерла сказал я ему в 20 метрах отсюда только из-за того что была замужем за твоим отцом он ничего не ответил из чего я вывел что он не такой идиот каким кажется и не такой уж обдолбанный я сел на второй диван все еще сжимая в руке пистолет но уже ни в кого не целясь откуда он узнал спросил я сергея первого он уставился на меня непонимающим взглядом. «Убийца не мог полдня прождать на улице», объяснил я, с трудом подавляя жалобные интонации в голосе. «Он должен был точно знать, когда она выйдет». Сергей подумал и что-то быстро сказал по-русски Сергею Второму. Тот развернулся и вышел из комнаты. «Куда это он?» — спросил младший. К моему удивлению, у него оказался бархатный баритон, как у диктора на радио. «Проверят телефоны», — ответил я. Когда я проводил тут первый осмотр, вся распределительная будка была в жучках. Я их не тронул, потому что думал, что их поставила полиция. Но вчера вечером я узнал от офицера, ведущего следствия, что после ареста вашего отца они убрали прослушку. «Убийца прослушивал наши телефоны?» «Да». Так надо срочно убрать все жучки. Нет, пусть думает, что мы ни о чем не догадались. Но почему? Я не ответил. Несколько минут я просто сидел и молчал. Братья занервничали, но я не обратил на них внимания. Младший опасливо потянулся к бонгу, но я обжег его взглядом, и он быстро отдернул руку. Вернулся Сергей II. Он встал в проходе и кивнул мне. «Они останутся здесь на ночь», — сказал я, вставая. «Если один из них попытается уйти, врежь ему хорошенько». Кляйнман разрешил. Кляйнман ничего такого не разрешал. Но откуда им знать? «Завтра вечером», — сообщил я братьям. «Вы пойдете на вечеринку». «На какую вечеринку?» — спросил младший. «Понятия не имею. Сами сообразите» в любой большой ночной клуб в Тель-Авиве. Лучше всего где-нибудь на набережной Яркона. Пойдем только мы двое? Можете взять с собой кого хотите. Уже на пороге меня осенила еще одна мысль. Продолжайте разговаривать по телефону. Иначе он может что-то заподозрить. Позвоните своим подружкам. Пригласите их на вечеринку. Позвоните матери. Скажите, что собираетесь к ней заглянуть. Потом еще раз позвоните и извинитесь, что не сможете прийти. Пусть ему будет чем заняться». Они одновременно кивнули, напомнив игрушечных собачек, каких таксисты вешают на лобовое стекло. Я вышел на улицу. Пожилая соседка испуганно шарахнулась от меня, и только тут я сообразил, что по-прежнему держу в руке пистолет.